9. Сафари парк. А задача боец простая. Тяжело посмотрел на меня майор. Выполнять приказы. Ты включен в состав спецгруппы. Кто ты такой? Зачем ты нужен и нахер мне сдался? Я не знаю. Но выполняю приказ. Это и ты будешь. Сим победим, как говорится. Понятно? Так точно, товарищ майор. Понятно. Кивнул я. Неясно только. Иди помоги товарищам. Кивнул он в сторону огней. Через десять минут вылет представишься старшему лейтенанту Грину». «Грину?» — удивился я. «Ты плохо слышишь, что ли?» — рявкнул он. «Я два раза повторять не буду. Пошел!» Ну, я и пошел в сторону огней. Парни перетаскивали ящики из одного самолета в другой, перевозили на американском джипе с прицепом, выгружали из ил 76 на котором я прилетел, И загружали в небольшой угловатый, не слишком красивый, двухмоторный самолетик без опознавательных знаков. Это был С-212, и у нас на вооружении он точно не состоял, в отличие от войск ЮАР. Снова пошел дождь. Темноту разрезали несколько ярких лучей прожекторов. Бойцы были одеты кто во что гораст. И в кубинскую анголку, и в юаровскую песчанку, и в радезийский камуфляж. Не бойцы, а пираты. «Кто здесь старший лейтенант Грин?» — спросил я. «Сюда иди!» — отозвался казах в темно-синей робе, похожей на китайскую. «Это ты из Москвы?» «Так точно». «Хорошо!» — кивнул он. «Давай на борт, помогай принимать ящики!» «Зашибись!» Дальше все замелькало и закружилось в хорошем темпе. Я забежал внутрь по рампе грузового люка и подключился к погрузке. Ящики были тяжелые, Даже в четвером хрен поднимешь, да и внутри самолета было тесно. Но оставалось их всего несколько штук, остальные были уже загружены. Когда груз был закреплен, мы расселись вдоль бортов. Плечом к плечу всего шестеро пиратов во главе с казахом в китайской фуражке. Из кабины выглянул пилот, словно сошедший с экрана американского кинофильма. У него были светлые волосы, усы и голливудская улыбка а еще очки Макнамары, рубашка с закатанными рукавами и джинсы. Настоящий ковбой. «Готовы?» — спросил он. «Готовы!» — ответил Грин и повернулся ко мне. «Боец, по-американски говоришь?» «Сэр, yes, сэр», — отозвался я, произнося с нарочитым рязанским акцентом. «Молодец! За произношением только последи!» «Значит так, отряд, все помнят, на каком языке разговариваем между собой». «У нас новый боец, Джон Смит. Смотри, Джон, это Джексон, это Жонг, это Ли, это Франсуа. Я лейтенант Грин. Ну, это ты знаешь уже». «Интернационал», — кивнул я. «Настоящие солдаты удачи». «Так и есть, Смит», — сказал он по-английски с сильным китайским акцентом. Я уважительно покивал. У самолета заработали двигатели. «Держитесь там», — крикнул второй пилот. «Поехали». Он сказал «поехали» и запил водой, — хмуро кивнул я и поймал недоуменный взгляд лейтенанта. Корпус завибрировал, двигатели заревели, и наш несуразный чемодан с крыльями тронулся с места и побежал по грунтовой дороге, служащей взлетно-посадочной полосой. — Интернационал, да! — хлопнул меня по плечу лейтенант Грин. — Значит так, Смит, мы летим к маоистам на территорию Родезии. «Маоисты — это Зандла, что ли?» Подзабыл уже, как там их группировки назывались. «Да, Зандла — Африканская национально-освободительная армия Зимбабве. Только там у них полный бардак, поэтому не прямо Зандла, а небольшая, отделившаяся банда, типа Батьки Махно, но тоже из Африканского национального союза Зимбабве. А вы, стало быть, китаец, и мы типа везем братскую помощь из КНР». Я просто Грин, остальное не имеет значения. Задача у нас простая. Мы выгружаем оружие и отдаем местным бойцам. Ясно? Ясно. Только мы вроде поддерживаем не их, а других парней. Потом уничтожаем весь отряд. Я кашлянул. Их немного, успокоил меня Грин. Человек тридцать. Парни невесело заулыбались, и я понял, что в подобных обстоятельствах они оказываются не в первый раз. Старлей достал из сумки планшета план и показал каждому, где он должен находиться и что делать. «После зачистки оружие передаем отряду «Зипра», — закончил он. «В установленное время он прибудет в точку, где мы высадимся». «Братья-марксисты-ленинисты?» — хмыкнул я. «Именно так. Понятно. А они сами не хотят повоевать. Мы должны им на блюдечке оружие преподнести». «На блюдечке», — подтвердил Старлей. «А почему бы просто не скинуть ящики с самолета прямо над теми, кому они предназначаются?» — покачал я головой. «Стратег, бля!» — хмыкнул он. «Тебя спросить забыли. Во-первых, у Занла в районе имеются РЛС и зенитные установки. А во-вторых, до прибытия Зипра нам надо кое-что утрясти. Наша главная задача — не Занла, не Зипра и не оружие. Это только прикрытие». «У бандитов на базе находятся заложники. Мы должны их забрать и вывезти». «Многоходовочка, однако», — присвистнул я. «Не то слово, Смит. Только у нас, знаешь как, нам приказывают, мы делаем и не обсуждаем. Я тебя не знаю, вижу в первый раз в жизни, и мне на тебя плевать. Выживешь ты или нет, мне похеру. Поэтому мотай на ус. Все делаешь исключительно по команде». «Инициативу и самостоятельность не проявляешь. Идешь в паре с Жонгом, слушаешь мои приказы. Шаг влево, шаг вправо, стреляю без предупреждения». «Сурово», — покачал я головой. «Жизнь вообще суровая штука», — кивнул он. «А тут, в этом аду... В общем, сам понимаешь, инструктаж окончен». Он закрыл глаза и откинул голову. «Спите пока», — бросил китаец Грин и тут же засопел. Совет был полезным, учитывая, что я уже хрен знает сколько был в пути, а силы мне, по всей вероятности, могли вскоре понадобиться. Я тоже закрыл глаза и постарался отрубиться. Сразу полезли мысли, поползли, как тараканы. Слишком уж все было резко и неожиданно. И отставка, и перенос в прошлое, и очень странные дела с Веселкиным, а теперь вот это все... «Африка, твою мать!» «А ну, брысь!» — пробормотал я. «Пошли вон мы слишком. Двигатели гудели ровно. За иллюминаторами не было видно ничего, кроме темноты. Все мои новые товарищи — Ли, Грин и прочие брауны и Джонсы — мирно спали, будто Старлей их загипнотизировал. «Кашпировский!» — выдохнул я себе под нос, плотнее сжимая веки. «Хиолан Чумак!» Поспать удалось. Я посмотрел на часы. Два с половиной часа крепкого сна перед заварушкой дорогого стоили. В животе заурчало. Последняя тушенка попала в него давненько уже. Но это было даже неплохо. Воевать на сытый желудок — то еще удовольствие. Самолет начал снижаться. Я снял с пояса флягу и сделал несколько глотков. «Просыпаемся, парни!» Подал голос старлей, и все открыли глаза, закрутили головами. Дисциплина елки. Наш летающий чемодан заложил крутой вираж и сделал круг. За бортом едва теплелся рассвет, и садиться в такую мглу без огней было совсем не ах. Впрочем, наши асы, похожие с виду на ковбоев, наверняка могли творить чудеса. На такую миссию кого попало точно бы не послали. Хотя... Это как посмотреть. Я вот, например, никому неизвестный, не обстрелянный юнец, а глядишь ты. Самолет ударил колесами о грунт и подскочил, закозлил, потом снова ударился, заревел, загнул закрылки и, вздрагивая всем телом и стуча по неровностям, понесся по дороге. — Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Подскакивая на лавке, промычал я под нос. Никто не среагировал. Лица моих братьев по оружию были серьезными и суровыми, словно вырубленными из гранита. Когда мы остановились, Старлей кивнул Жонгу, по всей видимости, Киргизу. Тот поднялся первым и открыл боковую дверь. «Ага», — сказал он, выглянув наружу, — «бегут уже». Я посмотрел в иллюминатор и увидел в утренней серости два приближающихся джипа Виллис. Лучи фар подскакивали на ухабах. Темные лица были неразличимы. «На джипах восемь человек», — добавил Жонг. «И здесь человек двадцать», — бросил Ли, глядя в окно на противоположном борту. «Отлично», — кивнул Грин. «Добро пожаловать на сафари. Повеселимся, братцы, но строго по намеченному плану». Он подошел к двери и, угрюмо глядя наружу, помахал рукой приближающимся темнокожим солдатам. Джипы остановились, бойцы соскочили и бросились к нам. Один из них поднялся по выброшенной лесенке и заглянул внутрь. «Оу — Оу! — воскликнул он и широко улыбнулся, блеснув белыми зубами. — Товарищ Грин! — говорил по-английски. — Деньги готовы? — игнорируя классовую солидарность, спросил товарищ Грин с чудовищным китайским акцентом. — Если бы не знал, кто вы такие, — ощерился наш гость, — принял бы за солдат удачи. Он сделал знак рукой своим парням, и один из них подал кожаный дипломат. Главарь молча передал дипломат Грину, а сам перешагнул через порог и оттеснив старлея, подошел к ящикам. Следом за ним в самолет забрались еще двое бойцов. Они деловито прошли вглубь и расстегнув замки, подняли крышку одного ящика. Калашников! Удовлетворенно закивали они головами. Грин открыл дипломат. Там лежали пачки долларов, как в кино про наркоторговцев. Он кивнул головой и передал чемоданчик мне. «Положи весь мешок, Он там под сиденьем лежит». Пока я занимался финансами, подъехал грузовичок с кузовом, крытым брезентом, открылся грузовой люк самолета, и местные солдатики начали перегружать ящики. Я вышел из самолета вместе с Грином и теперь стоял рядом с ним, вдыхая теплый густой воздух. Остальные наши парни рассредоточились. «Давай бабки!» — кивнул мне Старлей. «Возьми ствол и встань на свою!» Он не договорил и рывком поднял голову вверх. «Я тоже!» «Спутать этот свист было невозможно!» «Срань!» — успел бросить я, как рядом с грузовиком шарахнула мина. Полетели комья земли, солдатики брызнули в рассыпную, кто-то истошно завопил, и тут же снова бабах, бабах, бабах. Свист, вопли, грохот взрывов, и мы с Грином посреди этого внезапного трандеца. Он ни разу не вздрогнул, не пригнулся, не изменился в лице, за что получил мою молчаливую похвалу. Впрочем, стоять столбом было глупо. Я метнулся к самолету, на ходу накидывая на плечи лямки вещмешка и схватил приготовленный автомат. В небе раздался рев, и тут же крышу пробила пулеметная очередь. Воздух наполнился запахом горячего металла и пороха, а в ушах зазвенело от грохота взрывов. «Сука!» — сквозь зубы прорычал Грин. Его синяя китайская роба начала быстро чернеть в районе плеча, «Херня!» — бросил он, поймав мой взгляд. «Рука! Нужно забрать заложника! Иди к Жонгу. «Нет больше Жонга, мотнул я головой, срывая сумку с аптечкой. «Давай руку, товарищ Грин, быстро!» Времени на обработку и прочую хрень не было. Я молниеносно замотал крепко-накрепко его плечо. «Больно?» — кивнул я. «Мелочь! Царапина!» — скрижища зубами, прорычал Старлей и застонал. Развороченная рука была не слаба. Я вытащил из аптечки прозрачный полиэтиленовый пузырёк с промедолом и воткнул в руку. «Ах!» — выдал гортанный возглас Старлей. «Слушай меня внимательно. Сзади, за теми деревьями, стоит несколько хижин. В одной из них содержится белая женщина. Кто такая? Не перебивай! Тебя не должно трахать, кто она и зачем. Её нужно во что бы то ни стало притаранить в отряд. Ясно?» — ясно кивнул я. — Это главная цель, — рявкнул он. — Пусть все сдохнут, а ее нужно вытащить. Сам сдохнешь, но вытащишь. — Да понял я, понял. Пошли тогда покажешь. Любой ценой. И доллары. Давай их мне. Но с долларами не задалось. Пока я бинтовал Грина, прошло меньше полминуты, а ситуация успела резко измениться. Из-за зарослей полился свинцовый дождь. Наши парни вместе с местными головорезами отстреливались от наступающих боевиков. «Твою мать! Какого хера они творят?» «Это не Зипра!» — мотанул головой Старлей. «Видал вертолет?» «Видал!» — кивнул я. Американских Хьюи. Войска Родезии!» Словно подтверждая правоту Грина, вертолет снова начал кружить над нами. Рыжий солдат сидел у открытой двери и, улыбаясь, поливал сверху из пулемета. Стоял гул, свист, грохот. Рвались заряды, орали люди, гремела техника. «Урод!» — прошептал я и метнулся к ящикам с оружием. У нескольких из них были сорваны крышки. Я потянул на себя гранатомет. Старый, добрый РПГ-7. Схватил заряд и привычным движением вогнал в трубу. Положил на плечо, откинул прицельную планку и навел на вертолет. Мимо просвистела раскаленная пуля. Я левый глаз никогда не закрываю, смотрю сразу двумя. Вот и сейчас я глянул на рыжего радезийского пулеметчика, а он будто почувствовал и обернулся. Увидел меня и замер, и изменился в лице. Улыбка его замерзла и стала совершенно безжизненной. Вертолет висел прямо передо мной. Казалось, протяни руку и дотронешься. Лопасти создавали мощный поток и вибрирующий рев, а вот пулемет смолк. Стрелок, не отрывая от меня взгляда, нервно дергал кобуру из-под патронов и все смотрел и смотрел в мою сторону. Наконец, выйдя из оцепенения, он медленно, как во сне, повернулся к пилоту и что-то проорал. Я улыбнулся. Шансов не было у них. Пилот, правда, казался смышленным, Он рванул рукоятку, пытаясь уйти с линии огня, но для меня все это выглядело как замедленное кино. На самом деле прошло всего несколько мгновений, но перед глазами этих парней, наверное, вся жизнь пролетела. Медленно и плавно я надавил на спусковой крючок и вернул времени естественный темп. От удара бойка сработал капсуль, газы, образовавшиеся при сгорании порохового заряда, воспламенили трассер, придали гранате вращательное движение и выбросили из канала ствола со скоростью 140 метров в секунду. — Погнали, Грин! — крикнул я, отбрасывая ненужный больше гранатомет. На вертолет я уже не смотрел. Раздался взрыв и рев, хлопанье лопастей замедлилось и приблизилось а через несколько мгновений послышался страшный удар, за которым последовал взрыв, а потом целый каскад взрывов. Американский геликоптер рухнул на ящики с оружием и боеприпасами, устроив настоящий фейерверк и похоронив практически всю шайку местных боевиков, а заодно и наших парней. Но сожалеть было некогда. Песок вздымался фонтанами, воняло гарью и жареным мясом, Мы с Грином мчались вперед к большим раскидистым деревьям, а мимо нас летели комья земли, осколки железа, пули и гранаты. «Ложись!» — крикнул он, толкая меня в канаву, пропоровшую желтую песчаную дорогу. Мы рухнули вниз, а над нами пронесся кусок вертолетного винта, срубая стволы молодых деревьев. С минуту мы ждали, пока безумный фейерверк стихнет, а потом вскочили и понеслись дальше. Практически сразу ворвались в полосу здоровенных, раскидистых яблоневых акаций и понеслись дальше между крепкими стволами. Вскоре мы оказались на открытом месте и увидели несколько хижин. Из одной выскочил боевик, черный парень в камуфляже с М-16 в руках. Не разговаривая, не задавая вопросов, он остановился и вскинул винтовку, но выстрелить не успел. Я оказался проворней, вогнав ему пулю прямо в сердце. Он рухнул вниз, как подкошенный, даже не дернувшись. «Внимательно — Внимательно! — крикнул Грин, подскакивая ко входу одной из хижин. Он сделал мне знак, чтобы я его прикрыл, и сорвал ценовку, закрывающую вход. Сорвал буквально в полете, бросившись на землю, как циркач из дюсолей. Он заорал от боли, но грянувший выстрел его не задел. Я ответил короткой очередью. «Отставить!» — заорал он. «Заложница нужна живой!» Он скочил на ноги, и я заметил, что повязка стала бурой от крови. Грин аккуратно заглянул в хижину и вошел. Я остановился на пороге, стараясь контролировать и то, что было внутри, и то, что снаружи. Хижина была круглой и состояла всего из одной комнаты. На земляном полу корчились двое боевиков. «Следующую!» — скомандовал Грин и бросился к другой хижине. Она была пустой. Нам пришлось проверить все, прежде чем мы нашли то, что искали. Заложница оказалась в самой последней. Это была блондинка в белом холщовом платье. Она лежала на земляном полу, руки ее были связаны спереди, платье казалось серым от грязи, длинные волосы разметались по земле, а в глазах застыл ужас. «Не бойся!» по-английски бросил Грин. «Все кончено! Сейчас мы тебя увезем отсюда!» Когда он заговорил, девушка слегка вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Кто вы такие?» — низким хриплым голосом спросила она и прищурилась. «Ты китаец?» «Не бойся!» — раздраженно повторил Старлей. «Я не китаец!» Он наклонился к заложнице, схватил ее за плечи и заскрижетал зубами. Боль от раны снова дала себе знать. Я тут же подскочил и присел к девушке, не спуская глаз со входа. Продолжая контролировать дверь, я помог ей подняться, потом выглянул наружу, там никого не было. — Надо развязать ей руки, — бросил я. — Потом, — мотнул головой Старлей, — идем к джипу. Видел, где он стоит. — Куда вы меня тащите? — спросила она по-английски, а потом заговорила по-португальски, но Грин, судя по всему, как и я, не знал португальского. Правда, я неплохо знал испанский, но она говорила очень быстро и использовала неизвестный мне диалект. Единственное, что я понял, что она была крайне недовольна, что остается в положении пленницы. «Тише, тише!» — поморщился Грин. «Все будет хорошо!» Он выскочил наружу и побежал к стоящему неподалеку Виллису. Добежав, махнул мне. «Давай, за руль!» — приказал Старлей, когда мы приблизились. Я помог девушке забраться назад, практически перекинув через борт. Что вы делаете? – вскрикнула она. Разбежите мне руки. Потом снова возразил Грин. Смит за руль. Я подчинился. Мы сорвались с места и понеслись по красно-желтой ухабистой земляной дороге, оставляя за собой густое облако пыли. Куда? – коротко спросил я, отплевываясь от песка и земли. «Прямо!» — рявкнул он и махнул здоровой рукой. «Давай, давай, давай, давай! Не тормози!» Я и не тормозил. Как известно, тормоза существуют только для слабаков. Машина, подпрыгивая на выбоинах и колдоминах, неслась вперед. Я выжимал из двигателя все возможное, стараясь при этом не растерять пассажиров. Пространство выжженной травы и песка кончилось, и мы влетели в небольшую рощу с кустарниками и высокими деревьями с крупными листьями. — Аккуратнее в джунглях! — морщась, проскрепил Грин. Я молча посмотрел на него, оценивая состояние. Судя по всему, боль была довольно сильной, и если бы не промедол, он бы, наверное, уже отрубился. «Что — Что? — недовольно ощерился он, заметив мой взгляд. «Нечего на меня пялиться! Я не знаю, что там произошло! Ясно?» Я ничего не ответил и снова повернулся к дороге. «Не дрова!» — охнул Грин, когда джип подпрыгнул на корне дерева, торчащего из земли. Мы снова выскочили на открытое пространство, и я поднажал на газ. Здесь мы были как на ладони. Желтая дорога петляла между маленькими холмиками, низкими деревьями, похожими на зонтики, и редкими могучими баобабами. Джип нёсся к низине, занятой обширным густым и непролазным лесом, настоящими джунглями. Поедем вдоль рощи, предложил я, кивнув на полосу леса справа от нас. Тут слишком опасно. Прямо, мотнул головой Грин. Там за лесом граница. Прямо. Приказы нас учили выполнять, конечно. Но я был прожженным и опытным воякой, а мой командир мальчишкой по большому счету, поэтому я начал отклоняться чуть правее, поближе к деревьям. Тем более дорога стала неразличимой, и теперь мы неслись по относительно ровной поверхности. Ровнее держи, прохрипел Старлей. Он был белым как полотно и едва держался на сиденье. Ровнее, мне это все страшно не нравилось. Бензина в баке почти не оставалось, и оказаться без машины в джунглях с раненым грином и хрен пойми какой заложницей, которую почему-то нужно было держать связанной, мне не улыбалось. Мне нравилось и мчать по открытой местности, хотя справа тянулась полоса леса, под ветвями которого можно было бы... «Твою мать!» Раздавшийся грохот вертолета прервал мои мысли. Он внезапно появился из-за леса и попёр прямиком на нас. Но в лучах утреннего солнца он показался совершенно неопасным, и таким добродушным, то поносом увольним. На борту его алела большая красная звезда, и это был ми 8 Наши. Вот ведь как устроен человек. На сердце сразу стало легко, будто упал ужасающий тяжелый груз, сковывающий мой мотор. Впрочем, облегчение быстро сменилось подозрениями, и я ударил по тормозам. — Да полегче ты! — проскрежетал старший лейтенант Грин. Вертолет завис чуть в стороне и, обдавая нас ветром и хлопающим громыханием, медленно опустился на желто-коричневую землю. «Как они узнали?» — крикнул я Старлею. «А!» — прорал он. «Не слышу! Давай скорей!» «Какого хера здесь происходит? Как они узнали?» «Твою мать!» — загремел он. «Выполнять приказ! Вертолет должен был прибыть, поэтому я велел ехать прямо. Таков план!» «Но вы не сообщали! А ты кто такой, чтобы тебе сообщать?» «А остальные парни?» — не сдавался я. Картина в целом выглядела довольно размыта и вызывала подозрения. — Это русские! — в ужасе закричала девица. — Это русские! — Смеет выполнять приказ! — прорычал Старлей. Я выпрыгнул из машины и помог выбраться пленнице. Она перекинула ногу, пытаясь нащупать опору, и ухватилась связанными руками за борт. Платье задралось, обнажая стройные крепкие бедра и кружева... — Охренеть! Меньше всего сейчас я думал увидеть кружевные трусы. — Развернись! — по-английски крикнул я и направил ее правую ногу к колесу. Она оперлась, начала переносить левую ногу, но кожаная сандалий соскользнула, и если бы я не успел подхватить нашу заложницу, она рухнула бы вниз. Но я успел. Сжал ее в объятиях и осторожно поставил на землю. Как только я разжал руки, она резко развернулась и оказалась со мной практически лицом к лицу. Она была высокой и красивой. Уставшее лицо с тонкими чертами, прямым носом, карими глазами и темными кругами вокруг этих самых глаз было действительно красивым. Ее пышные волосы непослушно торчали во все стороны, так что две невидимки повыше висков ничего не решали. Я усмехнулся. На меня глядела симпатичная, перепачканная и перепуганная девчонка лет двадцати двух. — Спасибо! — крикнула она, рассматривая меня. Хотя не такая уж и простая, судя по всему. «Бегом — Бегом! — заорал Грин. — Скорее на борт! Я потянул девицу за локоть и подтолкнул к вертолету, пропуская вперед. Причувствие было нехорошим, но нужно было выполнять приказ. В конце концов, от этого зависело... Да ни хрена вообще-то не зависело. Плевать мне было на тесты и испытания. Все слишком далеко зашло, чтобы думать о курсах и прочих формах обучения в школе КГБ. Вихрь, поднятый винтом, попытался содрать с заложницы платье, оголив стройные загорелые ноги и тугой зад, обтянутый белыми кружевами. Это могло бы стать хорошим отвлекающим маневром. Из вертолета показался пилот в советской форме и помог девушке забраться на борт. Когда она оказалась внутри, я повернулся, чтобы пропустить Грина, но он кивнул, чтобы я шел впереди него. Я нехотя забрался на борт, и, и мне все очень не понравилось. Сколько раз говорил себе, что нужно доверять своему предчувствию больше, чем командиру». Внутри оказалось четверо очень крепких парней в форме. Это уже было странно, потому что в Анголе наших войск официально не было, и советники погоны не носили. Да и сидела форма на этих молодцах, как на корове седло. И рожи у них были не советскими. Явно пиратские рожи, да еще и с притворными улыбочками». Взгляд скользнул по салону и натолкнулся на валяющиеся на полу темные пузатые бутылки от португальского пива Сагриш. Бутылки были пустыми и чуть позвякивали из-за вибрации вертолета. На лавке у борта лежала смятая экспрессо лиссабонская газетёнка. "Грин, ты идиот. Это однозначно была подстава. Нужно было вырываться и вырывать заложницу, не подавая виду, что всё понял". Я без замаха, но со всей дури выкинул кулак вперед, пробивая стоящему передо мной парню в солнышко. Он сложился вдвое, и я, обхватив его голову, саданул его носом об колено и толкнул назад на его соратников, перекрывая им пути атаки. Тут же, исхватив заложницу под локоть, я резко развернулся, желая вытолкнуть наружу, но передо мной, закрывая грудью дверь, встал старший лейтенант Грин. В здоровой руке он сжимал пистолет, направляя в мою сторону. Мои мышцы напряглись, и я приготовился к броску. «Не советую!» — перекрикивая шум двигателей, проорал Старлей и слегка поиграл пистолетом. В тот же момент я получил по почкам и едва устоял на ногах. В глазах потемнело. «Ладно, козлята, покуражьтесь пока, покуражьтесь!» — Не дергайся, — крикнул Грин, — если еще пожить хочешь.